Глава двадцать Мы заходили с разных сторон. Использовали время с пользой. В торопях успел нарисовать девчонкам расположение мин, те, которые увидел. Влада шла первой, я следом за ней по левому флангу. Белка заходила с правого. Хроми оставили на прикрытии. Чародейка превозмогла себя, повесив на нас по магическому экрану. От пули в упор не защитит, но лучше так, чем ничего. Ей достался черный ход пусть стережет автомобили. Сейрос обещала сразу заскочить на второй этаж, дав слово выжить. Начали как по команде. Бейка оказалась дальновидна, проводя учения по штурму зданий. Да и полуразваленные куски стен на стрельбище стояли там не просто так. По нам не стреляли. Я ждал, когда откроют огонь. Но удача оказалась на нашей стороне. Выдохнул, когда оказался у окна. Швырнул внутрь гранату. Взрыв ознаменовал последовавшую стрельбу. Потоком черной энергии, обещая взять на себя первый удар, внутрь ворвалась Влада. Белка открыла беспорядочный огонь, выломав дверь пинком. Я нырнул в оконный проем. Янтарь тут же замолотил по простреливаемым углам. Чисто, никого. Мне начало казаться, что я слышу в голове издевательский смех. С трудом сдержал рвущуюся бурю эмоций. Сейрос свесилась с перил второго этажа. Маска недоумения застыла на ее лице. Здесь никого, только девчата из второй группы. Развязать? Мы ожидали совсем не такой встречи. Недоговоренные наты слова вдруг заиграли новыми красками. Он никого не ждет. От окон, от окон, живо! Крикнул вовремя. Белка с Владой сориентировались мгновенно. Тут же рухнули на пол. Затрещал тяжелый станковый пулемет, прошивая бетон стен насквозь. Я нырнул к черному ходу, выглянул в дверной проем. «Ты не только уомо и солдато, мальчик, ты еще и идиота!» Вид Карлучи высунулся из окна автомобиля. Я вскинул винтовку, но выкатившийся из кустов дракон мгновенно умерил мой пыл. Стоило догадаться, что они сохранят парочку игрушек на такой вот случай. И не все сожгут в единой атаке. Мне говорили, что ты форте, парень. В одиночку уничтожил целый взвод бронетехники. Но я верю лишь своим глазам. Здание вздрогнуло от залпа снарядов. Стальные болванки крошили недострой. Вот-вот начнут складываться этажи. Грохнуло над самым ухом. Разрыв впечатался в стену позади меня. Фугасный снаряд взрывной волной швырнул меня прочь. Залег, сгруппировался, закрыл голову руками, прямо как в прошлой жизни. Пронесло, не посекло осколками. В голове сквозь оглохшие уши пробивалась единственная мысль. Мне говорили. В миг оказался на ногах, подхватил винтовку, ринулся к окну. Чао, джаброни! Вид наслаждался собственным триумфом и моей глупостью. Из спасителя всей части я вдруг обратился. Враспоследнего неудачника. И хромия. Хромия стояла около одного из автомобилей. Она вытаскивала из сумки один брелок за другим, швыряя их на земь, туда, где должны были прятаться мины. Игрушки моментально становились машинами для убийства, едва возвращали свои размеры. Вот откуда взялся на стрельбище тот старый треклятый скоробей. Здравый смысл хватался за последние остатки надежды. Плену заставили. Тщетно. Это предательство. Крот, о котором говорила Бейка. Права была Влада. Командующая редко ошибается в предположениях. Янтарь был готов поставить жирную точку в этом деле. Но выкатившийся дракон закрыл мерзавку собой. Выпущенная очередь заторабанила по броне. Ружеклятие юркнуло следом за третьим патроном. Дало мне пару секунд сменить укрытие. Гадство! Хотелось скрежетать зубами с досады. и Ириска запустила пришедшее сообщение без моего ведома. «Ай-яй-яй, Джаброни! Не обижай мою игрушку и постарайся не злиться, а то тебя положат в гроб с перекошенным лицом. Может, ты и проиграл, но умри достойно. Чао!» Орать в ответ не было смысла. «К центру больницы! Там самые крепкие несущие стены! Живо!» Тактика была так себе. «Сейчас недострой посыпется, и нас похоронит точно так же, как Бейку. Не знаю, как Влада и что там у вампиров в таком случае, а я вот точно не оживу. Отставить прошлый приказ! У нас есть оружие для второго отряда!» Сейрос, пока смотрела спектакль о предательстве, успела их развязать и спустить к остальным. Тройняшки без любимого пулемета выглядели подавленно. Все летело к чертям. Слух намекнул, что шагоходы поменьше уже вламываются и вскоре будут здесь. Примем бой. А как же? Никаких как же. Оружие в зубы. Проложим путь на улицу. С ума сошел. Там, там танки. Старшенька растянула руки, словно показывая их размер. Плевать, качнул головой в ответ. Танки на мне. Живо, живо, живо. Ну? У девчат нашлось, чем поделиться. Белка отдала запасной автоматический пистолет. Сейрос нехотя, но отдала один из своих. У тройняшек заблестели глаза, когда Влада швырнула им дробовик. Легендарок они еще не держали. Мне не нужно, объяснилась вампир. Живых там нет, а я попытаюсь управиться и с тем, чем наградила судьба. Спорить не стал. Кивнул. Больше времени на разговоры не осталось. Стая из трех машин быстро нашла свою смерть: дробовик, янтарь. Точечный выстрел Грингры. Белке и остальным не досталось работы. Всего лишь разведчики. Я кусал локти, что не осталось гранат. Можно было попробовать проложить путь сквозь стену, сделать новый выход. Ириска качала головой, подсвечивая отслеживающий наши передвижение танк. Дракон не стрелял, хоть и мог. Понимал, что сделает нам лишний выход. Насколько же умны эти машины? Глупый вопрос. Обиженно шепнула на ухо Ириска. У каждого окна по боевой машине. Вид знал, откуда и куда мы полезем. Желал расстрелять тепленькими. Белка объединилась с Сейрос. Дуэтом свинца и ловкости они обращали механические потроха в Крошево. Я янтарем вскрывал броню, будто колол орехи. Ружеклятия кружили одно за другим. В ноздри била вонь ружейного пороха. Ноги скользили по разлитому черному машинному маслу что кровью вытекало из поврежденных механоидов. Блестящие, на входящем в зенит солнышке, гильзы сыпались под ноги. Было жарко во всех смыслах. Влада бегала по теням, появляясь из ниоткуда. Ее облик изменился. «И держите меня семеро, если это просто феромоны!» Когтистые лапы не оставляли шагоходом и шанса. Словно покрывала из тьмы, она укутывала нас всякий раз, когда мы оказывались на линии огня. Слабела, принимая один снаряд из дракона за другим. Вечно так продолжаться не могло. Она подхватила меня за руку. Действовала интуитивно и по наитию. Перетащила за собой. Швырнула посреди столпившихся в крайней комнате шагоходов. Беспилотники не сразу осознали печаль собственной участи. Я лил ружеклятиями, словно из рога изобилия. Магическая энергия портила их стволы, заставляла искрить, взбиваться с целей. Белка вступала в игру, меняя один магазин за другим. Ее путь можно было отследить по гильзам. Дроид уцелел. Оставшись единственным выжившим, он выглядел жалко и беспомощно. Сейрос наметила его в свои жертвы. Пинок опрокинул несчастного. Эльфа, не сбавляя темпа, акробатическим этюдом оказалось в воздухе, продырявила его сразу в семи местах. Обидевшись, он хрустнул напоследок сервомоторами и взорвался. Путь свободен. К окнам не подходить, держаться в стороне. Живо пошли! Танки учуяли, что их им наступил конец. Швырнули самих себя в самоубийственной последней атаке. «Влада, вытяни меня на улицу. Помнишь одинокое деревце?» Вместо ответа вампир оказалась позади меня. Нас тут же окутало силой теней. Хлипкая, пробивающаяся сквозь грубость почвы ветвь стала ориентиром. Тьма выплюнула нас обоих. Словно легендарный граф, врачиха растянула поглощающее покрывало, встречая ружейный залп. Вскрикнула. Для нее это было уже слишком. Меня не ударило волной ненависти, как в прошлый раз. Но желание воздать поганцам никуда не исчезло. Тремя очередями засадил во все три башни ближайшего танка. Ружеклятья сделали свое дело. Нырнул в сторону. Выпущенный снаряд с правого фланга пропахал землю там, где я стоял мгновение назад. Янтарь щелкнул опустевшим магазином. Словно намекал. Он хоть и классное оружие спецом под меня, но даже у его чудес есть пределы. Стиснул зубы. Как же оно, черт побери, не вовремя. Дракон, меся траками грязь, двинулся прямо на меня. Ничего, дружок, у меня найдется пару трюков в рукаве и на твою задницу. Начал с ружеклятия. И риской выяснил, какая из пушек хуже остальных. Оказалась та, что в средней башне. Цель была определена. Фамильный револьвер спроецировался в руке. Семь свинцовых смертей ждали в камерах барабана. Прицельный выстрел прогрыз броню. Башню вырвало с корнем. Бронированный корпус подпрыгнул, как от удара. Вторым я пробил его шасси насквозь. Сдвинувшись с места, потеряв управление, дракон заюлил на месте. Наехал на камень, перевернулся, задымился. Спасибо фамильной реликвии. подарила пять секунд. На перезарядку хватит. И риска насчитала еще три и тот танк, что пас нас у стен. «Хитрый сученыш! Тебя я убью последним!» Янтарь с благодарностью принял новый магазин, задорно клацнул затвор. На миг мне показалось, что я чувствую, как вертятся шестерни внутри механоидов. Жужжат моторы, легко ходят смазанные детали. Свежий снаряд ложится в ложе, готовясь отправиться в убийственный полет. Пушка уставилась на меня, щелкнул механизм, но выстрела не последовало. Даже необуянный ружеклятьем ствол не желал стрелять в меня и был наказан. Разорвавшийся внутри него снаряд снес механику. Искря проводами потрохов, еще один дракон застыл навсегда. Осталось три. Тут же лишил следующего возможности стрелять. Перекос, поломка, заклинивание. Пассивка интаря идеально выполняла свою работу. «Да с этим монстром в руках! Я всю войну могу выиграть!» «Где там ваша передовая?» «Мечтать буду потом». В два прыжка оказался у танка, скапливая мутаген. Ствол вновь показался мне глиной, как и уходящий внутрь механизм. Не получилось сделать из царинатской винтовки конфетку тогда, не получилось и сейчас. Пушка танка раздулась, став похожей на колонну, обросла зародышами лазерного, глядящего в небо глаза. Тактический фонарь зло сверкал, не способный стрелять. Почуяв свою беспомощность, дракон поспешил отступить. Влада, пришедшая в себя, не позволила. голодавшим упырем обрушилась сверху. Лист брони поддался ее напору, обнажив мягкое нутро электроники. Исход был предрешен. Два танка. Они обменивались информацией между друг другом. Решали, что делать дальше. Поздно, ребятки. На их месте я представил Хроми. Хотелось высадить в ее пухленькое круглое лицо весь магазин и еще немного сверху. Янтарь грохнул, как бронебой. Снаряд широким лучом врезался в танк. Не жилец, даже гадать не стоит. Второй, будто убоявшись участи собратьев, спешно заюзил прочь. Ну, я же обещал, что убью его последним. Изрешетил, словно беспомощную мишень. Опустив уцелевший ствол малой башни, он почернел. Зашелся сизым пламенем. Закончились. Ириско осмотрел окраины. Никого. Можно выдохнуть. Покачал головой, утирая пот. Попытался вызвать НАТО еще раз. Бесполезно. Скарлуччи, может, и видел в нас мертвецов. Но лишний раз рисковать не спешил. Сволочи! Какие же сволочи! Старшенькая была зла. На себя, сестер и весь мир до кучи. Пнула от отчаяния железный остов. Была близка к тому, чтобы разрыдаться. Не лучшее время, чтобы разводить нюни. Влада была плоха. Хоть и пыталась показать, что молодцом, но я чую, она на самой грани. Может, вампир умереть от ран и усталости. Проверять желания не было. «Я в порядке», — поспешила соврать она. Склонился над ней. Положил голову на ладонь, что на подушку. «Я... ты...» — качнул головой в ответ. «Что угодно ты...» Я отстраняю тебя от дальнейшего участия в операции. И пока она не начала противиться, тут же продолжил. Прости, Влада, ты будешь тянуть нас вниз. Она смирилась мгновение спустя. Быстро приняла реальное положение дел. Кивнула. Макс, что дальше? Белка вынырнула из-за спины. На лице тревожность. Пыталась связаться с остальными, как и я. С тем же результатом. Хотел бы я сказать, что знаю. Этот поганец на машине. А ковер-самолет на сегодня одолжил Алладину. Прищурился. Вспомнил, что враги уезжали на двух автомобилях. А когда был не топоренком, их было три. Качнул головой. Велел идти за собой. Уверенность черпал почти из ниоткуда. Нечаянная радость сменилась обломом. Третья машина в самом деле была. И риска тут же обозвала транспорт сеньором Марк-2. Если и так, то сеньору не здоровилось. Клам после быстрого осмотра подытожила Сейрос. Не доверять ее мнению причин не было. Церинатцы решили точно так же. Не стали копаться в механических потрохах. Бросили здесь. Эльфа решила обнадежить. Можно починить. Починить? Как? У нас ни инструментов, ни деталей. Белка буквально сняла у меня с языка. Грингра пожала плечами, будто не понимая, в чем проблема. Я ж механик. Колдану тут, по шаманю там. Пошепчу движку, что если он не заведется, найду способ трахнуть его кочергой. Ехать будет, жопу ете ставлю. И долго ты будешь возиться? Ладони вспотели, вытер их о штаны. Вид вряд ли двинется лесом. Буйраки и речушки с канавами станут на пути боевых машин-церинатцев непроходимым препятствием. Скорее всего, двинется к дороге. Час может быть сорок минут, и он там а мы здесь прокопошились уже с четверть часа. «Да чего там, старшой? Готово! Я ж говорила, хлам!» Эльфа запрыгнула в кабину, как к себе домой, уселась за руль. Ее прошлое точно лежало в грязи и пыли автомастерских. Прикосновение женственных рук заставило машину взреветь, словно породистого жеребца. Издохший было на совсем двигатель зарычал, а Айки она так телевизор не могла починить или не хотела. Мотнул головой, прогоняя чуждые мысли. Белка, старшенька, поедете с нами, окинул взглядом царинацкое чудо техники. Места хватит еще одному, или двоим маленьким. В тесноте, да не в обиде. Не стал разъединять тройняшек. Уна и Сана, словно зайчики, молчаливо прыгнули вслед за старшей сестрой. Влада, за старшую, не высовывайтесь без надобности. Мы пришлем за вами кого-нибудь, махнул рукой. Девчонка, имени которой не знал, принялась за раны вампира. На Назим рухнул грубо распахнутый пластик медпакета. Сеньор выкатился на дорогу ни шатка, ни валка. Начали одолевать сомнения, а можно ли на этом корыте хоть куда-то доехать. И не к утру, а прямо сейчас. Поддержали свои пуканчики, соложье. Мамочка врубает первую скорость. Я прищурился, желая переспросить, и не успел. Машина под нами заохала, прежде чем резко рванула с места. На миг ощутил себя внутри гоночного болида. Турбо оказался временным, быстро сошло на нет, но мы тащились вперед на остаточной инерции. Главное, Грингра подмигнула, попросту не тормозить. Сечете, а? Не тормозить! План каков, боярин, катим по прямой, гоним и секать не даем. Смекаешь? К чертям все планы, качнул головой. Что бы ни задумали, все идет псу под хвост. На одной лишь импровизации живы. Окей, Кэп, значит, будем выдумывать по обстоятельствам. Этот церенатский говнюк хочет убить бейку, вмешалась старшенька. А ведь и правда, эта троица сидела под дулами автоматов, прямо у Скорлуччи под носом. Может, что слышали о его задумке? Старшенька кивнула моей догадке. Говорил. Сказал, что они вместе с этой бесячей сукой должны заложить основу для будущего отступления. Говорила про Хроми. Про кого же еще? Кивнул. Велел продолжать. Заедут в Тарахтеевку. Говорили, у них там есть друзья. В Тарахтеевку? Лицо Белки обратилось в изумление. Там же никто не живет с тех пор, как началась война. Значит, для прикрытия лучше места и не придумать. Сейрос, знаешь, где это? «Спрашиваешь», — возмутилась эльфа, резко выкручивая руль. Рессоры сеньора застонали, но выдержали. «Ты лучше подумай, что скажешь Виту, когда явишься пьяной бабой на его огонек». Я не ответил. «Может, Вит Скорлуччи хитрый сукин сын-мудак, каких поискать, и распоследний мерзавец? Но в одном я с ним был солидарен. Пусть за нас свое слово скажут пушки».